земли, где будут жить закладчики, брать на государя. Предвидели лазейку и постарались ее закрыть. У кого в городах загородные дворы и огороды, тому держать на них только одного дворника. А станет держать много крестьян и бабелей, брать за государя в тягло. Бунт закладчиков не состоялся, но правительство было бессильно вполне покончить борьбу за свои мирские интересы с интересами частных людей. Оно закладчику грозило кнутом и Сибирью, принимавшему закладчика неопределенную великую опалой. В 1667 году правительство принуждено было высказаться более определенно, грозить отобранием поместий, вотчин, тем, которые снова принимают к себе описанных в тягло закладчиков и крестьян. Иногда городские теглецы платились за свое торжество, что их по возвращали к ним их беглых собратьев из земель богатых соседних водчинников. Из города Луха беглые теглецы принимались в селе Мыту, принадлежавшем князю Репнину. По уложению их вывезли опять в Лух. Приказчик Репнинский в Мыту Шибаев, да из крестьян тамошних двое братьев Стреловых, не упускали случая мстить на лушанах за это правительственное распоряжение. В Тихоновой пустыне на ярмарке сидела трое лушан за пряниками, мылом и ягодами. Откуда ни возьмись, Шибаев со своими крестьянами, пряники, мыло и ягоды полетели на землю, а продавцы едва успели убежать по-здорову, потому что мытовские крестьяне гнались за ними с ножами. В другой раз Шибаев явился на ту же Тихоновскую ярмарку с большой вооруженную толпою, велел хватать луховских посадских людей и приводить к себе. Те, заслышав приказ, побросали товары и бежать, но двоих покололи ножами, товары пропали. В третий раз во время Тихоновской же ярмарки, когда все лушане были здесь и в городе оставались только старые да малой, Шибаев с семью вооруженными крестьянами приезжает в Лух и прямо к съезжей избе, Кричит, что убьет воеводу. От съезжей избы поехал на кабак, разбил здесь чулана, требуя даром вина. Потом стал ездить по посаду, крича: бейте, режьте посадских людей до смерти! Женщины о страху бросились бежать в леса. Беременные выкинули. Мимо села мыта, лушанин не смел проехать, а тут шла большая нижегородская и балахонская дорога. Следовательно, лух заперт, жителям его некуда было ездить торговать. Беда приходила иногда на городских теглецов и от своей братья и богатых торговых людей московских. При царе Михаиле гостиная сотня обратилась к правительству с просьбой о пополнении, и государь велел пополнить ее лучшими людьми из слобод. В начале царствования Алексея Михайловича в 1647 году гостиная сотня опять била челом, что в ней многие люди померли, а другие обеднели от государевых служб, служить стало некому, и государь велел пополнить гостинную сотню лучшими людьми из московских черных сотен и из городов. Но в 1648 году, воспользовавшись бунтом и уступчивостью правительства, земские люди из городов били челом, чтобы им отдать назад их братью, взятую в гостинную сотню. Государь согласился, а гостинная сотня, как сама призналась, бить челом не посмела, в то смутное время за боязнью. Но в следующем году, когда все утихло, страх прошел, гостиная сотня подала снова челобитную о прибавочных людях. По окладным спискам оказалось, что гостей было в это время только 13 человек, в гостиной сотне лучших, средних и худых 158, тогда как до московского разорения было 350 семей, в суконной сотне оказалось 116 человек. Из этого известия всего лучше можно видеть, какие следствия для торгового русского сословия имело смутное время – московское разорение, после которого торговые люди в продолжении 17 века уже не могли поправиться. Вследствие войны с Польшей в Москве оказалось много пленных белорусов, мещан, имя до сих пор неизвестное в Великой России. По Андерсовскому перемирию они получили свободу, но пожелали остаться в Москве. Сперва их раздали – Тягла по Черным сотням слободам, но в 1671 году велено за сретенскими воротами построить для них новую слободу, которая получила название Мещанской, и мещане взяты ведомство малороссийского приказа. Трудно было выйти из посаду, стягла на волю в нетяглые люди. Быть может, оставалась возможность выхода в служилые люди, в которых также нуждалось правительство. Но еще в самом начале московского государства надобность в тяглых людях, в платильщиках, была, как видно, так же велика, как и в служилых.